Крыл узелочек. «Тульские будете?» Незнакомец с неудовольствием оторвался от мысли и сказал с достаточной грубостью. Сказал фестулою. «И вовсе не тульский». «Откелеваш? А вам зачем?» «Так, но из Москвы». И плечами пожавши, сердито он отвернулся.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 со спины в нагруженную балками барку. За кулем куль. Рабочий же, знакомый рабочий, стоял над кулями и вытаскивал трубочку, с по на ветре, плясавшим одежды крылом. «По коммерческой части?» «Ах ты, Господи! Нет, просто так!» И сам сказал себе «сыщик». «Вон оно! А мы в кучерах!» «Шурин мой О, Кистина Кистинча кучером!» Имеется в виду великий князь Константин Константинович Романов. «Годы жизни. 1858-1915». Поэт, публиковавший стихи под псевдонимом КР. «Ну и что ж?» «Да что ж, ничего!» «Здесь свои. Ясное дело, что сыщик. Поскорее бы приходила особа». Бородач, между тем, горемычно задумался над тарелкою несъеденных раков, крестя рот и протяжно зевая. «О, Господи, Господи!» «О чем были думы? Васильевские? Кули рабочий?» «Да, конечно, жизнь дорожает, рабочему нечего есть».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 Визжала. Вдруг, но, а вдруг мы впоследствии? Письменный стол там стоял. Аполлон Аполлонч прицеливался к текущему деловому дню. Во мгновение ока отчетливо пред ним восставали. Доклады вчерашнего дня. Отчетливо у себя на столе он представил сложенные бумаги, порядок их, и на их бумагах им сделанные пометки. Форму букв тех пометок, карандаш, которым с небрежностью на поля наносились, синяя «дать ход» с хвостиком твердого знака, красная «справка» с росчерком на «А».